Часть первая. Глава первая. Вывеска на обочине двадцать девятой дороги гласила: «Добро пожаловать в Бергамот, Нью-Джерси, Холмсайкосмель Инк». Любознательный путешественник даже отсюда, издалека, по незначительным признакам, доступным его восприятию, мог составить некоторые представления о том, чем занимается эта фирма, а окажись здесь случайно некий ароматолог. он различил бы запахи кассии и гвоздики, корицы и розмарина, сассафраса и вербены, терпкий аромат лимона, имбиря и линолоя. Примерно на двадцати акрах, огороженного двойным забором и раскинувшегося на холмистой местности загородного парка, беспорядочными рядами двухэтажных терракотовых строений тянулись корпуса главного завода. Вахтиной, Мускулистый андроид, смахивающий насильно поддавшего ирландца из ночного дозора, внимательно разглядывал медленно подъехавший Силлз Максвелл, за рулем которого сидел небольшой человек в кислородной маске в клеточку. Страж помедлил секунду, пока не сообразил что-то своими ленивыми мозгами, затем расплылся в улыбке и шутливо отсалютовал. «Ага! Вот теперь ясно!» Это мистер Эллистер Кромптон, наш главный эксперт. Как дела на любовном фронте, Л? Трахни себя в зад, ответил Кромптон. Любой андроид воспринял бы это как ужасное оскорбление, ибо эти несчастные физически неспособны на подобные анатомические извращения. Но Майк Мидженис не обиделся. Вот уже десять лет он таким образом приветствовал Кромптона и всегда слышал один и тот же ответ. любое другое приветствие, смутило бы его. «Как я рад, мистер Кромптон! Право же, я очень рад!» — со смехом сказал псевдоирландец и помахал рукой вслед проехавшему в ворота Кромптону. Через несколько минут, поставив свой сил с Максвелл на обычное место, Кромптон уже шествовал по безукоризненно чистым коридорам Psycho Smell Inc. Как всегда, он вошел в помещение ровно в восемь пятьдесят две, и теперь шагал своим обычным путем по лавандовому проходу, так непочтительно называли главный коридор. Кивнул мистеру Демиджеру, главному мацератору, и мисс Резьют, помощница дистиллятора, миновал неизбежную группу экскурсантов и услышал, как Доминик Спеллингс из Public Relation Man распространяется перед небольшой группой туристов о том, как якуты на юго-западе Малой Азии сдирают кору со стеракса Как бальзам в результате сочится по стволу, его собирают, потом кипятят. Кромптон продолжил свой путь. Мимо ароматных кладовых, набитых охапками кассии и гиацинтов, розмарина и мяты, герани и пачулей, он прошел кладовые для внеземных субстанций. Каждая кладовая была снабжена особым устройством для контроля за составом воздуха, влажностью и температурой. В этих кладовых хранились обороны, Сравнительно дешевые внеземные растения, такие, например, как индригита с цифеуса-2, ломтики каннотии, отвратительно воняющие, пока их не смешаешь с маслом из пальмерозы и иононом, лепестки ночного цветка оцептии и тому подобное. Дальше коридор раздваивался. Кромптон повернул налево и подошел к двери в конце коридора с табличкой «Кабинет главного эксперта». Это был его кабинет. центр его маленькой империи внутри монополии. Именно здесь Кромптон создавал свои композиции, которые привлекли к нему внимание ведущих ароматологов и стали образцом для специалистов в этой области. Его помощница мисс Анакус, гибкая брюнетка с модной прической аля медуза, уже высиделась за одним из рабочих столов. Доброе утро, мистер Кромптон, сказала она. Кромптон галантно поклонился. Все два года, пока она была его помощницей, Кромптон испытывал к ней страстное влечение, но никогда не обнаруживал своих чувств, потому что это было бы неприлично, недостойно и бесполезно. Хорошенькие молодые женщины существовали не для таких, как Кромптон, непривлекательных физически, умственно и духовно. О, мистер Кромптон. «Наконец наступил этот великий день, не правда ли? Ваш великий день, мистер Кромптон. Вы взволнованы?» Кромптон скинул с себя кислородную маску. В сверхчистой атмосфере с гипервентиляцией она была не нужна. «Право же, все это ерунда!» Пожал он узкими плечами. «Хотя для поднятия духа, пожалуй, неплохо». «Для поднятия вашего духа!» Мисс Анакус любила подчеркивать отдельные слова «вы». что действовало Кромптону на нервы. Вы же как-никак наша звезда сегодня. Не могу сказать, что мне безразличен почет, — отозвался Кромптон, но ваши поздравления несколько преждевременны. Ровно в полдень соберется совет директоров, где состоится моя презентация. Как еще отнесется к ней мистер Блаунт? Он будет в восторге, — сказала мисс Анакос. Вы лучший в мире изобретатель пирога. Психоз запахов, мистер Кромптон, и вы сами это прекрасно знаете. Непомерные похвалы мисс Анакос в адрес его талантов, без единого намека на восхищение им как мужчиной, начали раздражать Кромптона. Он сел за стол и сказал: "Все может быть, мисс Анакос, а теперь за работу. Принесите препарат Эйч. Мне потребуются также компоненты из четвертой серии реактивов. Да, сэр." Она проскользнула совсем рядом, и он уловил легкий аромат ее кожи. Бог мой, подумал он, как бы я хотел закупорить в бутылку этот запах! И решительно погрузился в текущую работу. От того, что он сотворит за ближайшие несколько часов, зависело очень многое. Даже мисс Анакос не подозревала, насколько многое. Уже в далекой древности знали о способности запахов пробуждать воспоминания. Гермип из Смирны в своих ботанических исследованиях рассказывает, как король Фересид из Салоник заплатил двести талантов серебра за малюсенький кусочек арабского анисеруса, который в смеси с мирным ладаном и столчённым в порошок рогом антилопы и с герканьянским медом вызывал у него видение огромного мрачного мраморного замка. расположенного высоко в горах Кавказа. В Вавилоне еще до хеттов искусные лекари излечивали чуму и шистосоматоз смесью благовоний. В Китае считали, что масло, выжатое из ночных цветков асфадели, смешанное с серебром, истолченной слоновой костью и корнями лотоса, завернутое в красные ивовые листья и выдержанное в течение десяти лет в гранитной чаше, позволяет людям вспомнить, что... Как они выглядели до своего рождения? Но лишь в двадцать первом веке это свойство запахов пробуждать память, мечты и видения систематизировали и сделали предметом коммерции. Стимулом послужило неожиданное появление внеземных благовоний с их необычайными сенсационными возможностями. Дальтон из своей экспедиции на Слию два привез корни агании. К Персее и ныне широко известный лист миненгия. Фон Кеттер трижды посетил миры Рашида и в результате на земле появились сисие, масло мнуе и несравненное эфирное масло бронхиоза. Все они обладали психотропными свойствами и прекрасно сочетались с некоторыми земными субстанциями. Землянам крепко прикованным к своей планете высокими ценами на космические путешествия. Эти вещества подарили аромат неизведанного, пьянящий дурман и сладостно-горькую возможность погрузиться в потайные уголки своей памяти. Ловкие дельцы создали гильдию внеземных ароматов и наглухо монополизировали все производство. Люди среднего достатка могли приобрести у них один из двенадцати запахов, способных раскрепостить память. Богатые пользовались услугами фирм типа PsychoSmell Inc., где за известную плату эксперты вроде Кромптона составляли индивидуальные ароматы, подобранные с учетом расположения желтовато-коричневых волокон, связанных с нервными узлами обонятельных органов клиента. Специалисты класса Кромптона могли совершенно точно определить, какие возбудители вызывают те или иные обонятельные реакции и таким образом вызывать по заказу любые видения. Но самое главное испытание лучших творений Кромптона, окончательная оценка его искусства, происходили раз в пять лет, когда из разных миров в свою альма-матер в Нью-Джерси собирались члены совета директоров. По такому случаю главный эксперт обычно составлял особую субстанцию для величайшего из гурманов по запахам легендарного Джона Блаунта. Кромптон был снабжен исчерпывающими данными об обонятельных реакциях Блаунта, пользуясь инфракрасными фотографиями обонятельных емкостей и химическими анализами слизистых оболочек, покрывающих нервные ганглии Блаунта, Кромптон готовил свой очередной шедевр. В такие исключительные дни не жалели никаких затрат. Из глубочайших погребов Кромптон заказывал самые дорогие субстанции, масло. Редоленса Стормака два, целых десять щепоток коры ржиа Салклептона, одна унция которой стоила шестьдесят тысяч долларов, и даже шестьдесят граммов несравненных почек люристи, сверхценного растения, которое произрастает только на пяти акрах священной земли на грязной планете Альфон четыре. Все эти субстанции, стоявшие на черном рынке запахов целое состояние, доставали только в этот особый день. и Кромптон творил из них чудеса. Подготовить смесь нужно было за мгновение до презентации, ибо такими летучими были некоторые из этих редких масел, такими нежными были эфиры и капризные микетоны, что драгоценный плод трудов за несколько часов мог превратиться в свою противоположность. Кромптон работал, а все сотрудники Сайко Смелла, затаив дыхание, ждали результатов, так как успех или поражение Кромптона они разделят с ним. Сумму вознаграждения для работников фирмы старый Джон Блаунд выделит в зависимости от настроения, а настроение его будет целиком зависеть от того, как он отнесется к стрипне Кромптона. После презентации завод закроется на ежегодный двухнедельный отпуск, а перед этим сотрудникам объявят о причитающихся им премиях. Так что от Кромптона будет зависеть, проведут ли они неделю на Луне в случае, если все пойдет хорошо, или денек в Азбере парке во всех остальных случаях. Кромптон трудился, не замечая царившей вокруг него почти осознаваемой атмосферы напряженности. Он бесстрепетно отхватил целый грамм люристии, десятитысячную долю всех галактических запасов. У мисс Анакас при виде этого перехватило дыхание. Но она надеялась, что он не переборщит с редкой разновидностью, что он понимает, что шок от злоупотребления дорогостоящим веществом не обеспечит нужного эффекта. Старый Джон Блаунд был слишком хитрый лисой, чтобы попасться на эту удочку. Целиком погруженный в работу, Кромтон бесстрастно колдовал над своими бальзамами, смолами, черенками, прутиками, кусочками коры, листочками, мускусом, шелухой, корнями, спрессованными лепестками цветов, плодами, семенами и прочими компонентами. Наблюдая, с каким хладнокровием он действует, мисс Анакос готова была разрыдаться. Она, конечно, знала, что Кромптон в известном смысле уродец, неполноценный человек. Правда, знала она не слишком много. Поговаривали, что в природах произошел какой-то несчастный случай и в раннем возрасте. Его подвергли операции по ныне дискредитированному психомеханическому методу массированного расщепления. Мисс Аннакас догадывалась, что это означает, что Кромптону недостает каких-то качеств. Но каких именно она не знала и не особенно этим интересовалась, она привыкла видеть в Кромптоне робота без личных вкусов и прошлого. Также думали о Кромптоне многие, как о человеке сухом, бездушном и бесчувственном. И все они ошибались. Еще немного, и Кромптон покажет им, какая у него глубокая натура. Стрелки на стенных часов неуклонно подползали к двенадцати. Мисс Анакос заскрипела зубами: что он там копается? Почему не кончает? Он что не понимает? Ведь ее премия зависит от того, что произведут его талантливый нос и искусные белые костлявые руки. Без пяти минут двенадцать Кромптон встал из-за стола, держа в руках простой пузырек для проб из розового кварца. Он спокойно сказал: «Теперь я поднимусь в зал совета. Вы можете присоединиться к другим сотрудникам в зале заседаний. Потом я сам здесь все приберу, как обычно». «Да, сэр!» — воскликнула мисс Анакос и помчалась из комнаты, вынося с собой специфический женский аромат, более тонкий и прекрасный. чем самые изысканные кристаллические консерванты. Кромптон проводил ее взглядом. На его иссохшем лице не отразилось никаких чувств. Однако он был рад, что напоследок посмотрел на мисс Санакас и вдохнул ее аромат. Победит ли он? Или потерпит поражение? Или исчезнет? Что бы с ним ни случилось, ее запахи больше не потревожат его. Да-да, в последний раз он вздохнул их. Потому что скоро, очень скоро наступит момент, когда он, он оборвал свою мысль. Не стоит загадывать наперед, это опасно. Он знал, что ему нужно сделать, и сделать это необходимо быстро и чисто, как хирургический разрез. Держа в руках драгоценное вещество, заключенное в кварцевый сосуд, Кромптон покинул свой кабинет и направился к директорским апартаментам. Где его ожидал почти легендарный.